19 апреля 1906 года. Пьеру. Хроника твоей смерти оказалась очень точной. За пару дней до этого мы бродили по лугу неподалёку от дома. Хотелось сделать передышку, отстраниться от уличного гомона и отогнать подальше парижский воздух, насыщенный ожиданиями. Ирен беззаботно бегала по траве. Ева, только научившаяся ходить, шагала сосредоточенно и ещё не твёрдо. Это были прекрасные мгновения. Прежде я вечно расстраивалась из-за того, что мои мечты никак не исполняются. А теперь у меня, наконец-то, было всё, чего я так желала. Помню, я сказала об этом тебе, и сейчас очень рада, что произнесла те слова. В ответ ты сорвал цветы и подарил мне букет. В то утро ты вышел из дома в спешке. Не помню, почему ты так нервничал. Перед выходом... Ты повздорил с горничной, но это был пустяк, и, конечно, тебя подгоняли назначенные в тот день встречи и важные дела. Но в целом утро выдалось самое обычное. Однако была, казалось бы, мелочь, которая не выходила у меня из головы. Ты кашлял. Приступы кашля случались каждую ночь, а иногда и в лаборатории тоже. В то утро я одевала девочек на прогулку, и последние мгновения, которые мы провели с тобой вместе, получились скомканными — Я лишь качала головой, погружённой в мирские заботы. Запустив реакции в лаборатории, ты вышел оттуда около десяти часов утра и направился пешком на улицу Дантон, в отель научного общества, где планировалось заседание Ассоциации преподавателей факультета естественных наук, который ты возглавлял. Начался дождь. Твои мысли, видимо, были заняты насущными вопросами. О встрече с тобой мне рассказал Поль Ланжевен спустя несколько дней после твоей смерти. «Не помню, чтобы когда-нибудь видел его таким воодушевлённым», — поделился Поль со мной. «Он на самом деле верил в то, о чём говорил. Ему хотелось, чтобы все члены ассоциации проявили участие к молодым исследователям, которым часто приходится работать в убогих скверных условиях, чтобы раскрыть свои способности». Пьер искренне полагал, что безопасность лабораторного пространства и оборудования должна иметь первостепенное значение для учёных. Услышав эту фразу, я улыбнулась. «Ты ведь знал, что болен. И наверняка понимал причину. Это из-за нашей работы. Ты хотел оградить от такой опасности других учёных». В этом был весь ты, Пьер. Позже, около двух часов пополудни, ты отправился вместе с Жаном Переном в латинский квартал. Вы укрылись от проливного дождя в кафе и долго разговаривали. А потом, когда вы попрощались, ты пошёл в библиотеку Института Франции. Институт Франции. От французского «Institut de France». Основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее пять национальных академий. Французская академия, Французская академия надписей и изящной словесности, Французская академия наук, математики, естественных наук и медицины, Французская академия изящных искусств, Французская академия моральных и политических наук. Шагая вдоль сены, ты, судя по всему, подумал, что в такой дождь лучше бы сперва свернуть на набережную Гран-Агюстен, к гатье вилару издателю журнала «Академии наук», где мы публиковали результаты своих исследований, прежде чем они могли попасть на страницы широкой прессы. Готье Виллар должен был показать тебе корректуру. Ты в спешке пересек площадь Сен-Мишель. Готье Виллара на месте не оказалось. Ты столкнулся в дверях с его помощницей, и та на ходу рассказала тебе, что редакция журнала и типография закрыты из-за забастовки. Тогда ты попросил передать Готье Виллару, что заходил к нему, и пошёл напрямик в библиотеку Института Франции, также вдоль Сены. На улице Дофин возле Нового моста улицы были запружены. Париж тех лет стал свидетелем встречи прошлого с будущим, которая разворачивалась почти на каждом перекрёстке. Телеги и повозки, запряжённые лошадьми, пытались проторить себе путь среди автомобилей и трамваев. На этом перекрёстке оказывались все, кто хотел пересечь Париж. Тебя задавил кучер по имени Луи Манен. Раньше он работал молочником, а потом взял в руки вожжи, чтобы прокормить семью. В тот миг, когда ты попал под колесо его экипажа, он вёз тюки с военной формой и вскоре должен был вернуться домой. Но к ужину он не успел. Потом, когда он пришёл с соболезнованиями ко мне домой, Манен рассказывал, что внезапно увидел на пути тёмный силуэт. Это был ты и ты просто переходил улицу. Манен попытался удержать лошадей, но они рвались вперёд, наверное, ещё молодые и прыткие, да и вдобавок не успели привыкнуть к парижскому движению. Они катили тяжёлую повозку и не могли сразу сотормозить Экипаж налетел на тебя и протащил несколько метров по мостовой. Губительным оказалось заднее левое колесо. «Вокруг тебя быстро собралась толпа любопытных. Кто-то побежал звать полицию, другие набросились на Луи Монена, называя его убийцей. Прибыли полицейские, отыскали у тебя в кармане документы и сразу передали весть в Сорбонну. Первым прибежал твой ассистент, Пьер Клер. Он опознал тело, которое успели отнести в заднюю комнату аптеки, хотя уже ничем помочь тебе не могли. Тем временем... Оль Аппель, возглавлявший факультет естественных наук в Сорбонне, шёл к нам домой, возложив на себя нелёгкое бремя сообщить о случившемся «Сперва твоему отцу и жену, а потом, несколько часов спустя, мне». Я никак не могла собраться с духом, чтобы рассказать дочкам о том, что произошло. Ева была ещё маленькой и не всё понимала. Но за Ирен я боялась. Поэтому сначала я только дала им понять, что с тобой приключился несчастный случай, и ты в больнице. Мне нужно было время. То, которое я так хотела бы разделить с тобой. На следующий день все парижские газеты опубликовали некрологи. Погиб великий Пьер Кюри. Они описали эту смерть во всех подробностях. А я всё ещё сидела у твоего тела недоумевая, как теперь жить, когда тебя нет рядом. Ночью я собрала сгустки крови и комочки мозга, приставшие к твоей одежде вместе с грязью мостовой, и завернула их в платок. Мне хотелось сохранить их и не отпускать тебя, ведь я не могла поступить иначе. Я встала, подошла к комоду, с трудом наклонилась, чтобы открыть нижний ящик, и положила туда то, что осталось у меня от тебя и твоего гения. Мой взгляд упал на букет полевых цветов, стоявший на серванте. Ты собрал их для меня на днях, и эти цветы всё никак не хотели вянуть. И я разрыдалась от отчаяния. Это был крик раненого зверя, стон, от которого леденела кровь. Я даже представить себе не могла, что бывает такое кромешное одиночество. В день похорон серое небо всей своей тяжестью нависало над землёй. Твой отец, прежде подвижный и лучезарный, За одну ночь превратился в сумрачного сагбенного старика, словно от него осталась одна только оболочка. У меня так сильно дрожали ноги, что казалось, они и вовсе не касались земли, пока я шла в чёрном платье за катафалком. Он тянул меня за собой, точно магнит. Гроб опустили в землю. И я почувствовала, как по телу пробежал озноб, будто от испуга. А сердце словно раскололось на тысячу частей. Нагнувшись, я взяла горсть земли и бросила её на деревянную крышку, под которой ты лежал, а потом я упала, а села точно прах. Твой брат подхватил меня и стал утешать. Он хотел, чтобы я услышала слова, которые говорили о тебе провожающие, воспевая твой колоссальный ум, научное чутьё и великий дар. И чем громче они расхваливали учёного, тем острее я чувствовала, до да чего же мне не хватает человека. Я тосковала по нашим велосипедным прогулкам, когда мы вырывались из Парижа, по изгибам наших тел, таких близких, после долгих ночных разговоров, по твоим тёплым утренним объятиям, от которых осталась пустота. И жизнь уже ничем её не заполнит. В этом я уверена. Возвратившись домой через несколько часов, я подумала о древних городах, нетронутых временем, почти застывших, Представилось, что наш дом теперь станет таким же, замрёт навсегда, и ни одна вещь не сдвинется с места. Твой голос вдруг смолк, и появилась бездонная тишина. Я больше не услышу даже твоего кашля. Жизнь всех, кто находился в доме, словно остановилась. Закончилась вместе с твоей жизнью, и уютные звуки нашего обихода тоже ушли под землю маленького кладбища в СО. Скоро всё запорошит пыль. Наши книги и велосипеды и чашки, из которых мы пили кофе перед тем, как отправиться в лабораторию. Распахивать окна по утрам, закрывать их вечером, листать газеты и приводить в порядок вещи казалось мне занятием напрасным и пустым и опасным. Ведь ты продолжал жить в каждом из этих движений, и я не решалась ни к чему прикоснуться. «Пьеру, прошло две недели после твоей смерти, а я всё никак не могла согреться. Я накрывалась ещё одним одеялом, но этот холод, который проникал насквозь и опутывал как сеть, всё не уходил. Утром я открывала глаза и никак не могла понять, почему это произошло, зачем тогда вообще просыпаться. Потом наступало мгновение затишья, почти покоя. Умолкали все звуки». И я переворачивалась набок, лицом в ту сторону, где спал ты. И боль, настигавшая меня при виде пустой половины кровати, всякий раз оказывалась гораздо невыносимее, чем я ожидала. Пока длилась история нашей любви, разговоры текли без усилий и настолько легко, что иногда я уже не слушала твоих слов. Тогда я и вообразить не могла, что нужно их беречь, как сокровище. И вот в часы одиночества в нашей с тобой спальне Я принималась разговаривать с тобой, глядя в окно. И на короткий миг уже готова была поверить, что ты сейчас мне ответишь. Самым смешным и странным казалось то, что про науку я не обмолвилась ни словом. Зато спрашивала тебя про розы в саду твоих родителей в СО, про исследования, которыми занимался твой брат в Монпелье. А ещё хотела знать твоё мнение о развитии Евы. Ирэн развивалась более плавно и постепенно. Но Ева, похоже, сперва прибавляет в весе и только потом в росте, без всякой логики. Всё это чепуха, Пьер. Такие разговоры помогали вытеснить из головы один единственный вопрос, ответ на который мог похоронить меня живьём. Это Радий погубил тебя? Это он вытянул из тебя все силы так, что ты даже не смог отстоять свою жизнь? Всё случилось по моей вине, Пьер, — шептала я. И ощутив кислоту в пустом желудке, падала на кровать, словно из меня выдернули позвоночник. Как-то утром, когда в закрытые ставни спальни уже било солнце, Ирен, ей тогда шёл десятый год, распахнула дверь и появилась на пороге. «Мама!» «Выйди!» — резко ответила я и повернулась на другой бок. «Но ты нужна нам, мама!» И, подойдя к кровати, Ирен сдёрнула с меня одеяло. Я потянула одеяло на себя, как в глупой игре, а потом вдруг увидела её глаза. Это было всё равно, что посмотреть боли прямо в лицо. Я была не одинока, Пьер. Я поняла это именно в тот миг, когда невидимая стена, за которой я пряталась от мира, чтобы оставаться с тобой, начала рассыпаться. Я протянула руки к нашей дочери и прижала её к груди так крепко, как только могла. И Рен расплакалась. В звуках, хлынувших из её тела, не было почти ничего человеческого. Меня спасло материнство, которое сильнее, чем что-либо ещё, способно изменить существование человека. Чуть погодя я опустила ноги на пол и, опираясь на Ирен, встала с кровати. Распахнула окно и закрыла ладонью глаза отвыкла от яркого света. Я перешагнула через золотистый ромб, нарисованный солнцем на полу, дошла до двери и последовала за дочкой на кухню. Там сидели моя сестра Броня и свёкорожен. В эти страшные дни они взяли на себя почти все хлопоты. «Мари?» — произнесли они в один голос, и, будто сговорившись, тут же поставили на стол тарелку, чашку и принесли хлеба. Я села рядом с Евой и поцеловала её в макушку. Я жила, увидев её радость. «Как ты, Мари?» — спросила Броня как человек, который больше не может сидеть в глухой норе. «Пойдёшь в лабораторию?» Я закрыла глаза, словно от бессилия и тоски. «Ты по-прежнему был в лаборатории? Могла ли я продолжать обманывать себя, думая, что ты остался там?» Взяв хлеб, я отрезала кусок, намазала на него джем и вцепилась в него зубами. Эти простые вещи — выпить чашку чая, съесть кусочек шоколада или проверить, как там растения в саду — позволяли мне оставаться живой, не давали соскользнуть в пропасть и снова запереться в нашей спальне. «Сперва я попрошу тебя помочь мне с одним важным делом», сказала я Броне, глядя ей в глаза. Сестра мягко улыбнулась мне. Я поднялась из-за стола и несколько секунд продолжала стоять, пытаясь найти новую точку опоры и поймать равновесие. Потом Броня пошла за мной в спальню. Одеяло и простыни на кровати были скомканы. Солнце било в окно, и комната казалась до странного уютной. Подойдя к комоду, я наклонилась и открыла нижний ящик. Броня наблюдала за мной. И вдруг вскрикнула, прижав руку к рту. Твоя кровь и частицы мозга, которыми вместе с уличной грязью была перепачкана одежда, бывшая на тебе в тот проклятый день, вступили в фазу распада. Броня попросила жена разжечь в печи огонь и отвела девочек в детскую. «Ты должна решиться на это, Мари», — сказала она мне. «Отпусти его. Позволь ему уйти. Пьер сам хотел бы этого». Незадолго до смерти он признался, что не может представить своей жизни без меня. А я даже не ответила. Он и так знал твой ответ, Мари. Знал, что великой марии Кюри, которой все восхищаются, нужен лишь он один. Она с силой сжала мне руки и заглянула в глаза. Теперь пора снова стать собой. Ведь впереди тебя ждёт ещё столько свершений. Все они ради него. Я продолжу его исследование и сделаю всё то, о чём он мечтал». Броня улыбнулась. «Вот она, великая Мари Кюри. А теперь нужно сжечь всё это, пока девочки не видят». Она потянулась к ящику комода и хотела взять всё то, что я там сберегла. Но я её остановила. И в последний раз прижала к груди твою одежду, твою кровь и твой мозг. Сидя на полу перед печкой, я положила, открыв заслонку, сперва твою рубашку, следом брюки и пиджак. Развернула платок, в который собрала кусочки твоего серого вещества, и коснулась их губами. Мать всего сущего обрекла на смерть единственный мозг, способный раскрыть её законы. «Прощай, Пьер». Прошептала я. Тёплые руки жены держали меня за плечи. это боль отчасти была и его болью.